Это был, было уже много-много лет назад, я был тогда студентом второго курса, а точнее так, окончив первый, я перешел на второй. Но я думаю, что вряд ли нужно говорить и объяснять, что студент это самый богатый человек, вот, у которого все есть, кроме имущества, жилплощади, одежды и денег. И никаких тогда трудовых семестров не существовало, сами на лето устраивались подрабатывать кто как мог, я не помню кто, в общем это не важно. Кто-то мне посоветовал устроиться проводником на железную дорогу. Так и сказали, там оклады не ахти, но, Мол, если ты не дурак... Я тогда убежден был, что я очень умный. Я устраиваюсь на один месяц проводником на скорый поезд Москва-Свердловск. Ну, вы понимаете, работа какая. Я высовываю флажок, разношу постельное белье, раздаю чай и жду. Чего жду, понятно всем? тот сказал, чеевые, но немножко это устаревшие формулировки, я предложил в это называть вещи сегодняшними именами, жду нетрудовых доходов. <свят> то есть я жду, кого бы, мне, кого бы мне подсадить. И я жду день, я жду второй, я жду третий, ни одной живой души. То ли вагон мне такой неудачный достался в самом конце поезда, то ли вообще у меня от рождения вид такой <свят> малорекламный. Если бы вы меня еще тогда увидали бы в фуражке с флажком в руки <сих> Я думаю, вы бы до Свердловска пешком пошли В общем, Короче, говоря, говорю, однажды на малюсенькой станции Там стоянка была 2 минуты, может быть 3 Подходит сухонькой старушкой и говорит Здравствуй, доченька Я говорю, здрасте, бабуля Я не доченька, я сынуля Она говорит, сынуля, подсади Я буду тебе век благодарна я говорю, ты что, бабушка, нельзя категорически без билета. А у самого уже сердце тук-тук-тук, в Лондоне уже чешется. Я говорю, категорически нельзя без билета, поэтому быстрее забирайся. Забирайся, спрячься, мы по ходу дела разберемся. Она говорит, ангел мой, ты подсади не меня, подсади Серафиму. Я говорю, поскольку никому нельзя, пусть Серафиму садится. Где она? Она говорит, здесь, и кричит, Сима, Симочка, иди, иди садись. И тут из-за кустов выходит коза. Коза, самая обыкновенная коза, с рогами. Там я просто остолбенел. Я говорю, бабуля, ты в ты бы еще, я не знаю, жирафа привела сюда. Ты что, не понимаешь, что это и так уголовное дело? Быстро, говорю, забирай животное. Она как кинется в слезы. Сыночек, родненький, пожалуйста. У меня в 150 километрах под Свердловском внук родился. Я сама старая, я не сегодня-завтра-послезавтра помру. И я уже до них не доеду, и денег у меня Нет. Дарить мне особенно нечего. Ну, пожалуйста, вот возьми Серафиму, чтобы хоть молоко было у ребенка свежее. И она больше ни слова, ничего не говорит. И только по этому лицу, которое, как мне теперь кажется, было сделано из одних морщин. Тихо текут слезы. И ни слова эта женщина не произносит. И она только так, как бы это сказать, с покорностью, с вековой, Налезет в чулок за деньгами. Я говорю, я тебя очень прошу, забирай, пожалуйста, свою козу, чулок назад откатывай. И тут я вижу эту Серафиму. Она на меня глядит так, как ни одна женщина с тех пор уже на меня не глядела. Да, поезд трогается. Я забираюсь наверх, я хочу закрыть дверь, и вдруг я вижу, на нижней ступеньке стоит Серафима. Старуха куда-то исчезла. Взгляд у Серафимы уже такой, будто семеро козлят от меня. Да, скорость уже приличная. Ну что вы на моем месте стали бы делать? Ну, короче говоря, сейчас можно любые варианты просчитывать. У меня был абсолютный нот. Не успел я закрыться у себя в купе с этой Серафимой. Я слышу, бежит по коридору проводницы соседнего вагона и благим матом шепчет АТАС-ревизоры. Ну, думаю, удачно пошабашил. И тут еще Серафима как назло. Проводница затихла, а потом спрашивает, вы там что, не один? Я говорю, да зашла тут одна гражданка. Гражданка опять Бее! No. Я говорю, слышите, белье просит. Проводница говорит, вот я смотрю, чей-то поводок из-под двери торчит. Она ушла. Ровно через 20 минут нагрянули ревизоры. И поскольку в нашем поезде коллектив подобрался дружно и все друг друга выручали. Ревизоры сразу спросили, где коза. Я сказал, козы нет. Ревизоры были и опытные. И они мне устроили такой допрос, который не забудут до последних секунд своей сознательной жизни. Студент, студент, где коза? Нет коза. Где коза? Нет козы. Последний раз прошу, где коза? Нет козы. А время свободного года 2-3 у тебя есть? Есть. А коза? А козы нет. «Неужели не боишься?» «Боюсь». «Тогда где коза?» «Тогда нет, козы». Они на ближайшие остановки вышли, осмотрели весь состав. Тот, что помоложе, залезал наверх. Они вернулись усталые, грязные и ужасно злые. Когда состав тронулся, я заискивающе предложил, может быть, чайку? Они хором сказали «козу». Я говорю «нет, козы, пожалуйста, есть чай, пожалуйста, есть печенье». «Ну нет, козы». До следующей остановки было далеко. Они ушли, их не было больше трех часов, и я думаю что они за это время обыскали все вагоны. Но лучше всего они искали в вагоне ресторане. Я это понял потому, как они возвращались. Представляете, если один шел упел, шла коза по берегу, а второй был, у меня была коза, она мне изменила, и они ввалились ко мне в купе, поставили на стол бутылку коньяка, потом вторую бутылку коньяка, потом третью, ну это много лет назад было. Вот. Они пили за меня, за мое здоровье, за здоровье моих дальних родственников, близких родственников, потом за здоровье всех диких животных, потом за здоровье всех домашних животных. И, наконец, они взмолились, слушай, говорят, студент, да мы тебя ни в чем не подозреваем, мы тебе верим. И никакой козы у тебя нет, не было и не будет. Поэтому ради Христа скажи, где коза». Вот честное ревизорское. Вот мы тебе ничего не сделаем. Мы тебе благодарность в институт напишем. Только не мытать. Ну, скажи, я вижу, у одного из них слезы выступили на глазах. Чего-то мне стало их жалко. Я подумал, ну что ж, в конце концов, ревизоры. Они тоже ведь люди. И я сказал, зачем вы так мучаетесь? Вы в соседнем купо были. Они говорят, как, мы семь раз там были. Я говорю, семь раз. Я говорю, значит, вы солдаты на верхней полке в лицо видели? Они вскочили и бросились в соседние купе. Я вам объясню, что произошло в те 20 минут. Я как только услышал, что идут ревизоры, я сразу сказал, Сима, нам с тобой пришел полный козец, пошли отсюда быстро. Я выскакиваю с ней в коридор. А дальше куда ней ваться поезд на ходу? Я вижу, в коридоре стоят, курят два человека. Один в штатском, другой солдат. Они нас увидели, стали спрашивать, что, как, всю ситуацию я быстро выложил. И вдруг штатский стукнул себя в лоб и говорит, я знаю, есть одно народное средство, надо как можно скорее пивка Жигулевского. Я спрашиваю, мне пивка? Он говорит, при чем здесь ты-то? Вот, твоей. Я говорю, что, Серафиме пиво? Он говорит, что ты на меня смотришь? Я своими глазами читал в журнале «Зоология и жизнь», что, например, если медведь 100 граммов водки, только без закуса, если он заглотит, мешание сутки спит, как убитый. Лось только портвейн. Два стакана с охатой готов. Сперва паразит рвет на себя рога, там лезет к лосихе выяснять отношения, а потом раз и копыт. А твоей красавице пивка хватит. Она если две бутылки примет, вообще куку начнется. Я даже сообразить ничего не успел. Штатский схватил Срафиму за рога, затащил ее в купе, поцеловал ее в лоб, сказал, Сима, нынче все пьют. Все равно когда-то начинать надо. Раскрывает ей пасть, второй уже сует бутылку Жигулевского. Как, картина ужасная. Коза с раскрытой пастью, она трясется, она что-то чувствует. Я стою с этой бутылкой пива, ахинею какую-то начинаю нести. Говорю, Сима, не бойся, пиво свежее, это не больно. Я вливаю бутылку, тот сует вторую. Я вливаю вторую, вижу после второй бутылки. Глаза у Серафима помутнели. Сошлись к переносице, рта не закрывает. Понравилось, мужики хохочут. Ну да, да, давай, третью бутылку, а четвертую на похмелку оставишь. После третьей бутылки Серафима зевнула. Мне показалось, что-то произнесло. Не то скупердяи, не то спокойной ночи. И рухнуло. И тут мы быстренько в солдатские сапоги, на голову пилотку, на верхнюю полку затащили, шинелькой прикрыли и мордой к стенке. И вот ревизоры постояли, посмотрели, потом они как-то обмякли, и ни слова не сказав, очень спокойно они пошли спать. Они легли в моем купе, на моем месте. Они храпели валетом. Они проснулись за десять минут до прихода поезда в Смердловск. И как только они продрали свои глаза, они вдруг с такой злостью, я бы даже сказал, с торжествующей жестокостью спросили, «Ну, где казать там?» Ну, я стал что-то говорить, чтобы вам послышалось, никакой козы не было, вам привиделось. В общем, я что-то говорил, а самое главное, что я в этот момент понял. Вот что бы они тебе накануне вечером не говорили, сколько бы они не выпили за твое здоровье, и как бы они не клялись в своей вечной дружбе, все равно наступит утро, И ревизоры снова будут ревизорами.